И, внезапно обернувшись к нему, торопливо спросил, «Как ты это угадал?» «Все равно, как бы я ни угадал, лишь бы моя догадка была верна. Но раз я знаю, что тебе нужно, я все, все достану. Прими же во внимание мое звание, мою одежду, мои обеты».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 Когда минует надобность, возврати ему все это в целости, или, если сможешь, уплати сполна стоимость товара. — Ну, Исаак, — сказал перегрим, улыбаясь, — разве ты не знаешь, что если рыцаря вышибут из седла во время турнира, то его кони вооружения делаются собственностью победителя? Такое несчастье со мной может случиться, а уплатить за коня и доспехи я не могу. Еврей казалось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 Если случатся убытки, ты за них не будешь отвечать. Кирджа Джайрам простит тебе этот долг ради Исаака, своего родственника, которого ты спас. Прощай, будь здоров, однако послушай, добрый юноша, — продолжал он еще раз, обернувшись, — не суйся ты слишком вперед, когда начнется это сумятиц. Я это не с тем говорю, чтобы ты берег лошадь и панцирь, но единственно ради сохранения твоей жизни тела.